Куда уехал Фёдор и что там делал, не станем рассказывать. Эта история совершенно особенная. Напрасно Чепаев посылал слёзные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали от него Фёдора. Ни что не помогало. Вопрос был предрешён заранее. Чепаев хорошо сознавал, что за друга лишался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал постоянно от чужих нападок, относился разумно и спокойно к вспышкам чепаевским и брани, часто по адресу верхов проклятых штабов через змеяйки прощалы ему и брань по адресу комиссаров всякого политического начальства, не клял изничего б этом вревен совет Не обижался сам, а понимал, что эти вспышки вспышками останутся. Было у Фёдора время, когда он готов был ставить Чепаева на одну полку с Григорьевым и бадькой Махно, а потом разверился, понял свою ошибку, понял, что мнение это скрыл слишком поспешно в раздражении бессознательно. Чепаев никогда не мог изменить советской власти. но поведение его, горячечная брань по щекотливым вопросам — все это от человека, малознавшего, могло навести на сомнение. Помнится, еще где-то под Уфой приезжало из Москвы высокое лицо. И это лицо, услышав только раз Чапаева и наслушавшись о нем разные дребедения, сообщило Федору примерно следующее. «Если он только немножко того...» Мы его сразу по ногам и рукам скрутим. Фёдор тогда возмутился до крайности и даже наговорил ему лиц всяких дерзостей, за что и заслужил его немилость. Но что же было удивительного? Сомнения того лица были вполне законными, ибо Чапаев при нём держался на первый день так же, как и при Фёдоре на 201-й Во всяком случае, пробыв с глаза на глаз неотлучно с Чепаевым целое полгода, Фёдору носил о нём самое лучшее воспоминание. Ему, как и Чепаеву, тяжела была эта разлука. Не знал того, что разлука эта спасла от неминуемой смерти, что за него и на его месте через 2 недели погибнет заменивший его Павел Степанович Батурин. Вот что заставило только Фёдора потом задумываться и сомневаться. Где героичность Чапаева? Где его подвиги? Существуют ли они вообще? И существует ли сам герой? Они были так долго неразлучны, изо дня в день, из часа в час. Времена были самые жаркие, походные, сплош боевые. Каждый шаг Чепаева Фёдор знал, видел, понимал даже скрытые пружинки закулисных соображений, те в большинстве знал и видел отлично. Вот и перебирает в памяти день за днём от встречи в Александровом Гаю до последнего дня здесь в Уральске, Сламихинский бой. колоссальная работоспособность, быстрота передвижения, быстрота сообразительности, быстрота в работе. На Уфу, Пелюгинский бой, Куфимский, опять сюда. Где же конкретно те факты, которые надо считать героическими? А молва о царе широкая, и молва эта, верно более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее дивизию в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относительно терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении к победе, к победе, к победе. О, это великий героизм. Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва. По молве этой чудится, будто сам Чапаев непременно Носился по фронту с обнаженной, занесенной шашкой, сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которой имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла. Во время хотя бы... Несколько иное и с иными людьми не знали бы героя народного Василия Ивановича Чапаева. Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже слышали от других, верили этому услышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и своим вымыслом несли дальше». А спросите их, этих глашатая в Чапаевской славы, и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта. Так-то складываются легенды о героях, так сложились легенды и о Чапаеве. Имя его войдет в историю гражданской войны, блестящей звездой. И есть за что. Таких, как он, было немного. Мы подошли к драме. Она и закончит наши записки. Мы знаем, что просьбы об оставлении Фёдора ни к чему не привели. Его отозвали категорически и даже строго, когда он сам намекнул, что хотел бы остаться работать с Щапаевым. Оглянувшись на эти минувшие 6 месяцев, И сам Клычков теперь не узнавал себя. Так он вырос, так окреп духовно, так закалился в испытаниях, так просто и уверенно стал подходить к разрешению всевозможных вопросов, которые ему до фронта казались безмерно трудными. Только теперь почувствовал он могучее влияние боевой страды, воспитательное значение фронтовой обстановки. Приехал Батурин, остановился у Фёдора. Разговорились по-приятельски про старое житё-бытё в Москве. Потом перешли на дивизию. Фёдор стал ему рассказывать про обстановку, в которой остаётся он работать. Мрачный, неразговорчивый, как будто чем-то опечаленный, Павел Степанович сразу оживился, узнав, в какую своеобразную среду попал. Днём заседала партийная дивизионная конференция. Фёдор проводил её в последний раз, знакомил, между прочим, со всеми с его заместителем. Тепло, задушевно, с искренним сожалением провожали товарища Фёдора Клычкова. Его за эти полгода они полюбили и привыкли ценить, а особенно дорожили им потому, что умел сдерживать Чапаева и чапаевщину. То есть все эти неприятные, временами просто опасные выходки и выпады в сторону политработников, ЧК, штабов. После конференции вечером Федор созвал к себе на прощание всех командиров и комиссаров. Был тут и Павел Степанович. Но странно было его настроение. Как сел в угол, так и просидел почти без движения, никому не сказавши ни слова, Все эти несколько часов, пока друзья и товарищи провожали Фёдора, вспоминали боевую и минувшую жизнь, сожалели, что уходит простой, хороший, верный товарищ. На утро простились, расцеловались, разъехались в разные стороны. Фёдор в Самару, а Чапаев с Батуриным на позицию по бригадам и полкам. Наступали успешно бригада Шмарина, да ещё одна приданная другой дивизии, шли по Уралу, по большому тракту. Бригада Попова шла на бухарскую сторону, так назывались зауральские земли. Еланец со своими полками совершил манёвр на Усиху, куда приезжали к нему Чапаев с Фёдором после ночных огней. Этот манёвр не дал того, чего ждали. Затраты были слишком велики, они не соответствовали результатам боёв. Чапаев, такой чуткий, гибкий во всех своих действиях, так быстро всё улавливающий и ко всему применявшийся, понял здесь, в степях, что с казаками бороться надо уж не тем оружием, как боролись недавно с мобилизованными насильно колчаковскими мужичками. Казаков на испуг не возьмешь, захваченные территории с толку не собьешь. Территория казацкая, вся широкая степь, по которой будет он скакать вдоль и поперек, в которой всюду найдет привет казачьего населения, будет жить у тебя в тылу, будет неуловим и бесконечно вреден, серьезно по-настоящему опасен. Казацкие войска не гнать надо, не ждать надо, когда произойдёт у них разложение. Не станицы у них отымать одну за другую это дело очень важное и нужное, но не главное. А главное дело сокрушить надо живую силу, уничтожить казацкие полки. Если из пленных колчаковцев было можно восполнять поредевшие ряды в своих полков, то из пленных казаков «Этого набора делать невозможно. Тут что казак, то и враг непримиримый. Во всяком случае, другом и помощником сделается он не скоро. Уничтожение живой неприятельской силы — вот задача, которую поставил Чапаев перед собою. Чем дальше, глубже в степь, тем труднее это сделать. Возрастет нужда, одареет измученность, голод и без водица сделают свое дело». Оторванность от центра скажется болезненно и тяжко. Трудно будет и казаку, но труднее того красноармейцу. Значит, надо торопиться, надо идти на все, жертвовать силами, жертвовать средствами, многое отдать сознательно, чтобы больше того не потерять, забравшись глубоко в степи. И Чапаев нащупывает пути, которые бы вели к намеченной цели. Усихинский маневр — не то, совсем не то, что надо. И войска сгруппироваются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу Лубищинск. Потери, да, потери, но результаты уже более серьезные. Коток таких ударов и кончено. За Лубищинском миновали Горячинский. Горячинский. Под Емергеневским встали. Свое положение отступавшие казаки понимали отлично и видели, что ожидает их в голодном песчаном низовьи. Отпор красным войскам надо дать где-то здесь, пока не поздно, пока не всё потеряно. И они усиливают оборону станиц до последней степени. Крепко защищали Лубищенск, упорно держались, долго не отдавали. Но там этот могучий лобовой удар, видимо, был для них неожиданным. Расчитывали, что Чапаев всё ещё живёт манёврами, всё ещё только верит в обхват, ошиблись. Но на ошибке этой научились и теперь укрепили Мергеневский, насколько хватило сил и средств. Использовали оставшиеся от весенних боёв глубокие окопы. Сгрудили сюда артиллерию, наставили за каждым уголком, в каждую щель попрятали в окопах пулеметы. Мергеневские брали красные полки лобовым ударом. Взяли. Несмотря ни на что взяли. Положили немало казаков, но больше легло красноармейцев. Победа досталась дорогою ценой. Казаки уловили Чапаевскую тактику и... И на каждый новый ход отвечали своим особым ходом. Когда убедился Чапаев по Мергеневскому бою, что лобовой удар надо временно оставить, Еланю дал задачу идти по большому пути, а Шмаринов направил к Ушумской долине, на Гжил убинский посёлок, чтобы выходом против сахарной облегчить захват этой станицы Еланю. В это же время сюда, из-под Сломихинской, двигались казацкие полки. Они набрели на хутор, где задержался Иваново-Вознесенский обоз. Начались ужасные расправы. Случайно спаслись, убежали только три красноармейца. Они и сообщили о случившемся. В бригаде затревожились. Отсюда казаков не ждали, повернули полк опять на хутор на выручку обоза. но вернуть его целиком не удалось. Все лучшее захватили казаки с собой, с боем отступая от хутора. Представилось ужасное зрелище. Две девушки валялись с отрезанными грудями, бойцы с разможженными черепами, с рассеченными лицами, перерубленными руками. Навзничь лежал один худенький окровавленный красноармеец, и в рот ему воткнут отрезанный грудь. член его омерзительный и страшно этими ужасами казаки, видимо, хотели, кроме уталения мести, устрашить красноармейцев, заставить трепетать их казацкого плена, трепетать самого пребывания здесь в степях, подтолкнуть к дезертирству. Результаты как раз получились обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, Красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с поражающей стойкостью. Воистину, до последней капли крови. Молва о случившемся здесь, на хуторе, помчалась из роты в роту, по всем полкам. Раздавались проклятия свирепым палачам. Бойцы давали себе клятву победить или умереть в бою. Елань спустился с боем... Першинскому. И здесь ожидал вестей о подходе Шмарина. Но тот с полком запутался в степи и никак не мог с ними в течение ряда дней установить связь. Посылал гонцов, но их перехватывали дежурившие кругом казацкие разъезды, выматывали у них разные сведения, отбирали письма и документы, а дальше сносили голову. Расстреливать жалели пуль А вешать было не на чем. Сколько гонцов не посылали, участь была одинаковая. А положение из рук вон плохо. Станиц тут нет, голая степь кругом. Только редко-редко хутор где встретится. Хлеба доели последние крохи, кололи скотину, питались одним мясом, поджаривая его на кострах. Усилились разные болезни, одолела желтуха. Лечить было никому и ничем. Воды нет. Скакали к кушуму, он тут пересыхал, и доставали вместо воды только зеленовато-коричневую жижицу, наподобие той, что бывает в старых заплесневелых прудах. Наполняли котелки и ведёрки этой мерзостью, отжимали грязь, а что оставалось, пили. Привозили по ведёрку в полк. А там начиналась драка, кому первому. Как-то случайно наткнулись на колодец. Многоводный они, казацкие колодцы. Наброшен тут всего 15 юдер. Потребовалось у спуска, где цепляется бодья, поставить пулемёт, а кругом немалую охрану. Каждому полку выдавали поровну. И у поставленных ведер стояли тысячные очереди бойцов с желтыми, худыми, измученными лицами. Каждый подходил, заглядывал в студенную воду, и глаза его загорались недобрым огоньком. Так и казалось, что кинется он вперед, уцепится за ведро обеими руками, опустит в воду распаленную голову и жадными губами станет пить, пить. Вы его бейте, рвите, гоните, стреляйте, он не оставит воды. Так бы, может, и случилось, если бы и тут не было охраны, если бы и тут кружка не передавалась через вторые руки. Подходит Сердяга, дадут ему эту кружку, и смотрит он, смотрит, как на дне тоненьким слоем раскатилась вода. Еще немножко, товарищ, обратился он. К водочерпию с умоляющим, скорбным, тяжелым взглядом. Нельзя. Всем поровну. Хоть капельку. И капельки нельзя, отвечают ему. Посмотрит еще раз на дно, Медленно поднесет к губам, все жалея пить. И долго-долго тянет и сосет, Будто в кружке не вода, а густой, сочный, сладкий мед. И будто доверху его... ни как не выпьешь, не осилишь. Попытались колодцы наполовину забросанные землёю отрывали, но там в глубине встречали только влажную грязную землю, воды не было. Два колодца встретились, заваленные трупами коров и лошадей, смердило. Но раскопали эти колодцы, повыбрасывали трупы, а добытую с дна вонючую шоколадную жижицу Опять отжимали от всякой дряни и пили. Так мучилась Шмаринская бригада, пока не нащупало Геланиевские полки, которые к тому времени уже захватили сахарную. Ждать подмогу не стали, торопились идти дальше. Грозный и взволнованный Чапаев отдал Шмарина под суд за невыполнение приказа и сам требовал расстрелять его. Но председательствувший в комиссии по разбору дела Елань настаивал снизить Шмарина на командира полка. В этом предложении его поддержал Батурин, и Шмарина на утро же убрали из камбригов. Уже подготавливались полки к дальнейшему походу через Калмыков, нагурьев к Каспийскому морю. Но тут-то и случилась драма, которую никогда-никогда не забыть. Штаб дивизии стоял в Ольбищенске. Отсюда, чапая с Батуриным, продолжали на автомобиле почти ежедневно навещать бригады. Подступали осенние холода, за свежими ядрёными днями опускались быстро сумерки за сумерками, чёрные, сухие осенние ночи. Всё безнадёжней положение отступающих казацких частей. Впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая страна. Если сопротивляться, то только теперь, дальше будет поздно. И казаки решили сделать последние отчаянные усилия обмануть бдительность своего победоносного противника и ударить его прямо в сердце. Они решили проделать из за сахарной глубокий рейд мимо чежинских болот по кушумской долине, как раз мимо тех мест, где по весне у сломихинской билой их чепаевская дивизия выйти незаметно в тыл красным войскам и внезапным ударом сокрушить всё, что сгрудилось в лбищенске. А здесь тогда было немало и народу, и учреждений дивизионных, и даже всякого добра военного, патронов, снарядов, обмундирования как раз привезли на ту пору, собирались дивизию одевать и обувать, увидев, как от грязи, от голоду, от муки походной целые роты и батальоны повалкой лежали в тифу. В этот многотрудный путь от Уральска на Гурьев от тифа бойцов убыло многим больше, чем от сражений. Холопы станиц, полковые обозы, а то и просто придорожные канавки полным-полны были больными красноармейцами. Одних не успевали отвозить, как заболевали другие. А других вести было не о чем, и они оставались по пустым халупам, пустых станиц или по траве в канавах на дороге. Не было медикаментов. Переболел и перемёр на половину медицинский состав. У казаков было немногом лучше, но на их стороне было то преимущество, что в станице приходили они первые. Всё там забирали Всё с собою угоняли, увозили, а то, чего были не в силах взять, сжигали, уничтожали, отравляли, всячески приводили в негодность. Красные полки двигались по местам разорённым и опустошённым, всё больше и острее нуждаясь в хлебе, в воде, патронах, снарядах, повозках, лошадях. Положение тем дальше, тем несноснее. Казаки это знали. и хорошо учитывали при своём бесспорно талантливом налёте они думали когда уничтожен будет штаб разорвана связь и полки ушедшие вниз на сотню верст останутся с голыми руками они сдадутся сами по себе в виде полной безнадёжности дальнейшего сопротивления будет сокрушена думали они несокрушимая чепаевская дивизия а вместе с её гибелью освобождаться от красных пришельцев уральские степи. На операцию свою возлагали они надежды очень крупные, и потому во главе дела поставили опытнейших военных руководителей. На Зубищинском собрались чёрные тучи, а он не знал, что так близка эта ужасная катастрофа.